Глава 9. Резкий был сердит по-настоящему. В таком состоянии он никогда не повышал тона, не сверкал глазами и вообще не выказывал заметных эмоций, только четкие черты его рубленого лица становились еще резче, морщины глубже. Выслушав доклад Лорки и Тимура Корсакова, он долго сидел молча, погрузившись в раздумье. Вы поступили как мальчики, увлеченные интересной игрой, но не как взрослые люди, которым поручено серьезнейшее и ответственное дело. Я не уверен, смогу ли я теперь доверять вам так, как доверял раньше. Я не знаю, как мне поступить, — сказал наконец резко. Тимур, который не мог не чувствовать, что на его плечах лежит основная доля вины за скрытность и самовольство, все нужно заметить хотя это и получилось у него не совсем уверенно. В конце концов, ведь ничего страшного не произошло. Наоборот, удалось узнать много нового. Ревский остановил его синтенцию. «Не все измеряется конечным результатом. Это лишь в старину, да и то беспринципные люди смели верить, что цель оправдывает средства». Лорка вздохнул. Ревский, внимательно взглянув на него, грустно сказал И ведь главная вина на тебе, Федор. Знаю, почему. Это я все затеял, возразил Тимур. Ты затеял, а он командир, отрезал Ревский. Что это за тайны и секреты от совета космонавтов? Для чего тогда вообще существует этот совет? Лаборатории, научные станции, медицинские учреждения. На свой риск и страх занялся экспериментами. Право на риск. «Это мое право», — огрызнулся Корсаков. «Да, у тебя есть такое право, но это право простого человека, а ты сейчас не простой человек, а член особого разветотряда, наделенного чрезвычайными полномочиями и ответственностью. Случи что с тобой, и экспедицию на тику пришлось бы откладывать до выяснения всех обстоятельств. А поди-ка, разберись во всей этой путанице с безграмотными записками» и инфразвуковыми экспериментами. — Я был очень осторожен, Феодорич, улыбнулся Тимур. Но Ревский не принял его улыбки. — Ты уж лучше молчи о своей осторожности! Выкопал себе нору и стал проверять, так ли он легко помирает, как другие. Нару я выкопал в порядке подготовки к экспедиции. Ты же сам утверждал программу тренировок, Теодорич. Есть там и такой пункт как постройка убежища, есть, и даже с оговоркой, что убежище должно быть подземного или пещерного типа, подтвердил Дорко, пряча улыбку. Резкий шумно вздохнул, побароманил пальцами и буркнул. «Ладно, оставим пока ваше легкомыслие, проанализируем ситуацию по существу». И, хмуря брови, внимательно перечитал сообщение, коряво написанная на клочке бумаги. Там значилось «Когда, если не беретесь космику, настаиваете сильно. Большая будет предстоять польза. Страхов не надо быть и местным. Вы единственный с резервом инфразы». Лорга не ошибся. Тимур действительно получил, причем ранее, чем кто-либо другой, таинственную записку. В отличие от Игоря, Ему и в голову не пришло, что это шутка. Какую-то роль сыграло и мнение Валентины, сразу уверившейся, что это сообщение от Кикиан. В то же время Тимур не без основания решил, что очень нелегко будет заставить других людей, особенно ученых, серьезно отнестись к этой безграмотной стрипне. Сначала надо было попытаться выяснить смысл этого не совсем понятного сообщения. Поторопившись же, можно было лишь скомпрометировать себя. Тим предположил, что после вмешательства Китьян в его жизнь он приобрел какое-то особое качество, резерв, как говорилось в записке, которое будет полезным ему на Кике, свойство инфразы. Но что это за инфраза? Черт ее подери. Может, он наделен теперь способностью понимать, Да то ли незнакомый, а именно хеккеанский язык? Сославшись на перспективу участия в хеккеанской экспедиции, Корсаков прошел дополнительное и очень тщательное нейропсихическое обследование по разделу памяти, однако ничто не свидетельствовало о том, что мозг его обладает каким-то скрытым запасом сведений и возможностей. Так может быть инфраза – это инфразащита? Защита от низкочастотных колебаний, механических, звуковых, электромагнитных или каких-нибудь иных, особенно заинтересовался Тимур инфразвуками. Как и всякий космонавт, Тимур был знаком с основами медицины. Он знал, что определенные спектры инфразвуков достаточной интенсивности могут оказывать на человека сильное психическое воздействие вызвать припадки эпилептического типа и даже смерть. Покопавшись в литературе, Корсаков обнаружил, что о воздействии инфразвука на людей знали еще в 20 веке. Первым это совершенно случайно обнаружил ученый-физик Вуд. Стараясь придать звучанию концертного органа особые окраски, он встроил в него трубы, издававшие инфразвуки. На особый эффект Он не рассчитывал. Но когда эти органные трубы неслышно зазвучали, публика пришла в состояние необъяснимого ужаса и разбежалась из концертного зала. Когда Тимур прочитал о том, что при воздействии некоторых инфразвуков смерть человека наступает от паралича сердца, он сразу же сопоставил это с гибелью людей на Кике. Полный параллелизм, если не совпадение. Он поначалу просто не мог понять, как ученые, анализировавшие обстановку на этой планете, могли пройти мимо такого объяснения. Когда Тимур поделился своим недоумением с женой, Валентина ненадолго задумалась, а потом с мягкой и грустной улыбкой проговорила. «Люди быстро забывают то, что им становится ненужным. Разве мы умеем добывать огонь трением?» Разве мы не забыли целую кучу кустарных ручных промыслов? И все-таки Тимур Корсаков, с обстоятельностью свойственной опытным гиперсветовикам, решил поставить эксперимент, прежде чем говорить о своих догадках Совету космонавтов. Готовой инфразвуковой аппаратуры он не нашел, но собрать ее было несложно, не без труда, сломив сопротивление Валентины, Она считала, что лучше обратиться к специалистам, или, по крайней мере, ввести в курс дела лорку. Тимур оборудовал лабораторию и принялся за опыты. Он сразу же выявил, что его чувствительность к амплитудному воздействию инфразвука самая ординарная, и что, скажем, смерть от разрыва сосудов при частоте в 7 Гц постигнет его столь же легко, как и любого другого человека. Но когда он перешел к экспериментам с инфразвуком сложного спектра, с психическим подтекстом, картина резко переменилась. Инфраза, которую, как сообщила записка, имел в резерве Тимур Корсуков, действительно оказалась защитой от инфразвуковых излучений. Когда в тот знаменательный день встревоженный Тимур выбрался из своей инфразированной лаборатории, Лорко еще не совсем пришел в себя. Надо было постучать, укоризненно сказал Тимур Валентине и с улыбкой повернулся к Федору. Жив? Наполовину, хмуро ответил лорка и тряхнул головой, окончательно приходя в себя. Что там у тебя за чертовщина? Всего-навсего генератор инфразбука. Лорко посмотрел на серые с синими окнами облака, на виновато улыбающуюся Валентину, перевел взгляд на Тима, И, пораженный неожиданной догадкой, спросил, «А тебе, стало быть, это хоть бы что?» «Ну, не совсем так. Но как я мог определить? Чувствительность у меня на инфразвук примерно на порядок меньше, чем у неподготовленных людей». Зеленые глаза Федора сощурились. «А ну, подавай сюда записку». В лицо Тима вытянулось. «Ты знаешь об этом сообщении?» Он обернулся и вопросительно посмотрел на Валентину. Сообщение, адресованное тебе, не единственное, пояснил Лорка, оберточная бумага, корявые буквы, безграмотность. Все верно, сказал Тимур, доставая из кармана послание. Именно его и перечитывал теперь резкой. Теодорич, осторожно проговорил Лорка, после этих записок вряд ли можно сомневаться в дружелюбии Тикиан. Пожалуй. Без особого воодушевления согласился Ревский. Но записки записками, а нужно детальное обследование разведотряда на инфраустойчивость. Нужно установить индивидуальные возможности каждого. Бывают же люди с уникальным слухом, с уникальным зрением, голосом. Почему бы некоторым не иметь уникальную инфраустойчивость? Пусть не такую, как у Тимана, все-таки. «Нужна обоснованная система инфратренировок, ставил Лорка, – «хотя приятного в них мало». «Верно, и нужно срочное задание врачам. Не может быть, чтобы, навалившись скопом на проблему инфраустойчивости, наша славная медицина что-нибудь бы да не придумала». «Должна придумать», – согласился Лорка, – «а сроки?» «Да, сроки. В конце концов, их можно пересмотреть, оттянуть». «Нежелательно!» Ревский не успел ответить. Экран видеофона осветился, и на нем обрисовалось лицо дежурного по совету. «Вам срочная депеша с большого телеинформатора!» «Давайте!» «Извлечение из гравита посылки, особой срочности, на КИКе отмечены процессы, идентичные ядерным взрывом, мощностью до нескольких мегатонн!» «Конец сообщения!» «Космонавты переглянулись!» «Вот тебе и мирные намерения Кикиан, пробормотал резкий и поднял глаза на дежурного. «Это все?» — генеральный секретарь Всемирного совета просил встречи с Федором Лоркой. «Если это возможно, то завтра в одиннадцать».